Крепость Геоктепе, которой русским войскам предстояло овладеть, была серьезным укреплением. Ее окружали высокие стены, толщина которых в основании достигала пяти сажен. Поверху располагались бойницы для стрельбы из ружей ее защитников. Перед стеной широкий глубокий ров, простреливаемый с разных направлений. Простреливалась и подступающая в крепости ровная, не имеющая укрытий местность, на которой располагались соединенные с крепостью укрепления – калы. Им дали название «Главная», «Охотничья», «Туркестанская», «Мельничная» и «Правофланговая». Крепость располагала всего несколькими маломощными пушками – И это было ее слабостью. Зато защитников имелось в избытке более 30 тысяч человек, из которых почти половина конных. Проведя рекогностировку, Скобель понял, что внезапная атака овладеть крепостью не удастся. Нужна тщательная подготовка. Ценные сведения ему сообщил солдат-туркестанец Петин. В одной из давних схваток Он был схвачен тикинцами и долгое время находился в крепости, пока ему не удалось бежать. «Как же ты дался в руки Тыкмасардара?» — спросил Скобель. «Не давался, ваше превосходительство. Вышло против воли. Нас в дозоре было пятеро, а их с доброй сотню, и все верхом. Сопротивлялись, как могли». Только я один уцелел, остальные легли на месте, Связали и приволокли в крепость. И ни за что бы не выжил, ежели бы не признали во мне лекаря. А ты в самом деле лекарь? Какой там? Бабка моя да отец пользовались сельчан травами разными, доснадобьями. Да и я кое-что у них перенюх. Пригодилось, начал пользоваться. Кому повязку наложишь, кому нацедишь настойки и из трав, а то и просто присоветуешь. И сколько же ты находился в крепости? Почитай год. Стало быть, расположение внутри ее известно. А то как же. Генерал стал дотошно его расспрашивать об укреплениях и постройках, скрывающихся за высокой стеной. Этин оказался смекалистым. Он не только рассказал о виденном, но еще и слепил из глины макет крепости. О том, чтобы штурмовать ее под прикрытием артиллерийского огня, нечего было и думать. Требовался иной способ, чтобы избежать больших потерь. После долгого размышления Скобелев пришел к мысли, что надо применить ускоренную осаду. Хотя и ускоренная Но потеряем время. Нашлись противники. Зато сохраним людей, ответил генерал. Смысл ускоренной осады заключался в постепенном приближении к крепости путем рытья траншей, параллелей и подземного подрыва крепостной стены. На запросы стифлиса, требующего ускорения штурма и более решительных действий, Скобель в ответил, взятие Геоктепа есть дело серьезное. Неприятель решил драться упорно и все подготовил. И Кавказское командование, получив такой ответ, не стало уже торопить. Первую параллель оборудовали в южной стороне в полуверстве от крепости. В правой части действовал отряд Куропаткина, в левой — полковника Козелкова. На флангах артиллеристы расположили орудия, оборудовав для них укрытие. Солдаты действовали споро-дружно, и к вечеру работа была завершена. Неприятель пытался помешать, обстреливая солдат из ружей. Но траншея была глубокой, брос человека, и пули попадали в бруствер, не причиняя никому вреда. Ночью новая смена во многих местах начала рыть усы в сторону крепости, чтобы иметь меньше поражений, рыли с изломами. Однако это не спасло. Расстояние до крепостной стены уменьшилось, и пули тикинцев достигали цели.